Трипл помолчал, а потом заговорил более медленно. В таком случае, командор, возможно, следует поставить на этом точку. — Так будет лучше для всех. Его голос смягчился. — А что с Кэт, женой вашего напарника? Как она переносит все это? Это было самое болезненное, и Грею было мучительно сообщать Кэт о случившемся. Но разве мог он этого не сделать? Монг был ее мужем — они растили маленькую дочь Пенелопу. И все же, может, он поторопился? Кэт выслушала рассказ Грея стоически, прямая, как струна. Она стояла в черном траурном платье, и только глаза выдавали ее горе. Она понимала. Надежда когда-нибудь вновь увидеть мужа слаба. Почти призрачно. Кэт взглянула на пенелопу, сидевшую в салоне черного лимузина, а затем вновь перевела взгляд на Грея. Она не произнесла ни слова, лишь покачала головой. Она не хотела цепляться за эту соломинку надежды. Понимая, что если та подведет, она не сможет пережить потерю Монка во второй раз. Это уничтожит ее, а она сейчас была и без того раздавлена. Кроме того, Кэт должна была заботиться о пенелопе. Дочь была единственным кусочком Монка оставшимся у нее, человечком из плоти и крови, а не каким-то фантомом. Грей все это понял и продолжил расследование уже на свой страх и риск. С того дня они с Кэт больше не разговаривали. Это было чем-то вроде молчаливого пакта. Она не хотела слышать от него никаких новостей до тех пор, пока дело не разрешится в ту или иную сторону. Правда, несколько вечеров с Кэт и ее крошкой Провела мать Грея. Она ничего не знала про сос, но чувствовала, что с Кэт что-то не так. — Ее будто что-то преследует. Так она сформулировала это. Грей знал, что преследует Кэт. Несмотря на решение, принятое ею в тот день, она все же ухватилась за тонкую ниточку надежды. То, что отмел ее разум, отказывалось отпускать сердце, и это мучило ее. Ради блага Кэт, ради семьи Монка, Грей должен примириться с жестокой реальностью. — Благодарю вас, капитан, за все, что вы сделали, — наконец пробормотал он. — Это вы сделали для него все, что могли. Знайте это. Но наступает момент, когда нужно двигаться дальше. Грей прочистил горло. — И примите мои соболезнования в связи с гибелью вашего человека, а вы — мои. Связь разъединилась. Грей долго стоял в молчании, а затем подошел к шкафчику напротив и положил ладонь на его холодную металлическую поверхность. Холодную, как могила. Мне так жаль. Он ухватился за краешек липкой ленты и сорвал ее. Хватит гоняться за призраками. Прощай, Монг. Шестнадцать часов ноль две минуты. Пейнтер... Словно играя с монетой, поставил ее ребром на поверхность письменного стола и щелкнул по ней ногтем. Монета завертелась волчком. А он, глядя на ее серебристый блеск, размышлял о заключенной в ней тайне. Монету вернули из лаборатории полчаса назад вместе с детальным отчетом о результатах исследований, которые Пейнтер Кроу внимательно прочитал. Было проведено тщательное Лазерное исследование на предмет обнаружения отпечатков пальцев, ее металлическую поверхность и более позднее наслоение подвергли анализу с помощью спектрометра, чтобы определить содержание в ней конкретных металлов. Были также сделаны многочисленные фотографии, в том числе и при помощи стереомикроскопа. Вращение монеты стало замедляться, а затем она и вовсе упала на поверхность стола из красного дерева. В лаборатории монету осторожно очистили, и древнее изображение на ее поверхности засияло. Греческий храм, поддерживаемый шестью дарическими колоннами. В центре храма красовалась большая буква «Е». Греческая буква «Эпсилон». На обратной стороне было выбито... Погрудное изображение женщины, а под ним слова «Дива Фаустина». По крайней мере, теперь. После отчета экспертов происхождение монеты больше не являлось тайной. Но какого же? Его размышление прервал интерком, оживший на столе. «Директор Кроу, прибыл командер Пирс».